«Я всё ему рассказала. У меня сложная ситуация дома. Что вы мне посоветуете?» Он говорит. «Не волнуйтесь, ни о чём не думайте, лечитесь, мы обо всём позаботимся». Через четверть часа снова звонит псын. «Мама!» Пришёл наряд милиции и занял нашу кухню. Сказали, что будут здесь жить. «Людей много. Они в бронежилетах с автоматами и наручниками». И мне запретили подходить к дверному глазку, велели, если кто-то позвонит в дверь, уходить через балкон. Я распереживалась. Мы жили на седьмом этаже. В тот день, слава богу, все обошлось благополучно. Но по большому счету, как у всех деловых женщин, сын Галины Васильевны был предоставлен самому себе. Он неплохо закончил специализированную английскую школу. Поступил в педагогический институт, но так его и не закончил. Влюбился. В девятнадцать лет на Московской улице Платон встретил рыжеволосую английскую стюардессу. Она заблудилась, и он на хорошем английском объяснил, как ей добраться до гостиницы. «Это любовь с первого взгляда», — рассмеялась Галина Васильевна. «Платон попросил у меня разрешения поехать погостить к ней в Лондон». Во мне по-прежнему угрожали, политику бросить я не могла, но и за сына переживала. Ведь грозили расправиться именно с ним. И когда он собрался лететь в Англию, я вдруг подумала, а почему бы нет? Там для него будет безопасней. Он улетел. Через десять дней звонит мне и говорит, «Мама, отношения у нас очень серьезные, мы решили пожениться». У меня сердце ухнуло куда-то в пятки. Думаю, что делать? Ну, любовь есть любовь. Я не препятствовала этому браку. Как только они поженились, Платон пошел работать, чтобы не сидеть на шее ужены. У, у нее была маленькая зарплата, а в Англии все очень дорого. Они вместе с другим стюардом снимали трехкомнатную квартиру пополам, то один в полете, то другие. Так постуденчески и жили. А Платон просто пошел мыть посуду в ресторане. Кстати, большая шумиха была в газетах по поводу брака моего сына. Многие журналисты, да и мои коллеги, утверждали, что с помощью невестки стюардессы я перевожу бриллианты в Лондон и якобы специально заслала туда сына, чтобы свое состояние постепенно переправить в Англию. Как люди могли про меня такое писать? Ну да, что сейчас об этом вспоминать? В общем, Платон мыл посуду, а затем стал готовить. Кстати, он очень хорошо готовит, поскольку мама не слишком умелая хозяйка и вечно занята, сыну пришлось научиться. И он всегда, даже сейчас, говорит: "Мясо? Нет, ты не умеешь готовить мясо. Иди, я сам лучше сделаю". И я с удовольствием ему уступаю плиту. Так вот, научившись готовить, он стал шеф-поваром в одном лондонском ресторане. Специализировался по мясным блюдам, а потом по кондитерским. Самоучка. Платон так и живет между Лондоном, Москвой и Петербургом. Он закончил Оксфордские курсы английского языка, работал переводчиком. А затем менеджером разных компаний. Не так давно женился во второй раз на русской девушке. Воспитывает девятилетнего Артема. Ребенок родился еще до встречи с англичанкой. Галина Васильевна достала из сумочки две фотографии очаровательного мальчика, своего внука Артема, и, продолжая рассказывать, передала их мне, моему сыну и его девушке, маме Тёмочки. Было лет по восемнадцать. У них завязался роман, молодежный безответственный. А потом они расстались. И вдруг девушка объявила ему: "Я беременна и буду рожать. Это твой ребенок, но папой у него будет другой человек оформлен. Я так решила". Когда сын все это мне рассказал, я была в шоке. Позвонила этой девушке. Она действительно казалась очень хорошей и милой. Я попросила разрешения видеться со своим внуком. Ведь ни один из нас не знает, сколько ему жизнь отведет и будут ли у него еще внуки. Галина Васильевна задумалась, словно что-то вспоминая. Ну, а потом оказалось, что все заняты, и Артём поначалу не был никому нужен. И я стала опекать этого ребенка. Я часто переправляла его в Ленинград к моим родителям, то есть к его прабабушке и продедушке. которые в нем души не чают, обожают, берут на все каникулы к себе. Вы знаете, внуки, это совершенно иные ощущения. С возрастом понимаешь ценность детей, а когда рожаешь восемнадцать-двадцать, дети это препятствие. Ты еще не доучился, ты еще в жизни не наелся, ты еще счастья это не видел. А тут уже такой груз ответственности и забот висит на твоей шее. У меня, например, так и было. Я не испытывала поначалу к ребенку никаких чувств, кроме чувства долга. Я, конечно, очень любила Платона, но, если быть до конца откровенной, считала препятствием на пути осуществления моих далеко идущих планов. Планы у политика Старовойтовой были огромными и намерения благими. Но в 1993 году, после расстрела парламента, Галина Старовойтова осталась без работы. Ее кабинет на 18-м этаже Белого дома сгорел вместе с архивом Комитета по правам человека. Борис Ельцин уволил Старовойтову с поста советника по национальным вопросам, говорят, за то, что она была против войны в Чечне. Я оказалась на пепелище. разведена, без сына, без работы. Глаза Галины Васильевны снова погрустнели, и неожиданно посыпались предложения поработать за границей. Языка практически не знала, но все-таки рискнула и представила на конкурс, объявленный Институтом Мира, свою работу. Конкурс был огромный. Претенденты со всего мира. Сто двадцать человек на одно место. И моя работа о разрешении межнациональных конфликтов победила на этом конкурсе, и я поехала работать в Америку. Я написала и издала там книгу, выучила английский язык так, что читала лекции в Гарварском и Браунском университетах. Это было новое испытание: заинтересовать двадцатилетних американских студентов третьей мировой революции этого века, рассказать им. объяснить и показать. Я демонстрировала им фрагменты выступления Сахарова на первом съезде народных депутатов СССР, давала расшифровку на английском и объясняла смысл перехода к плюрализму, к многопартийной системе, как это происходило в России. И все мои студенты потом побывали в России, работали в Казахстане, на Украине и в других республиках СНГ. Они все очень увлеклись моим предметом. В сорок шесть Старовойтовой пришлось все начать заново: учить язык, водить машину, заводить друзей, в общем, жить в гостеприимной, но чужой Америке. Как только выпадали три свободных дня, она тут же летела в Россию. Она очень скучала по родине, но из университета Галину Васильевну отпускать не хотели. И вот заканчивается семестр, и президент университета говорит: "Галина, сегодня здесь группа ученых физиков. Они на международной конференции. Вы не хотите встретиться с соотечественниками?". Галина Васильевна оживленно продолжала свой рассказ: "Конечно хочу. Приходите с нами поужинать в университетский холл", сказал мне президент университета. "Там и увидимся". И вечером я пришла на ужин. Меня сразу пригласили к столу, узнали и стали задавать какие-то вопросы. А чуть позже ко мне подошел человек в очках, голубоглазый, сидеющий. Муж Галины Васильевны очень долго не соглашался участвовать в женских историях. Но мне повезло. В те дни, когда мы снимали программу о Галине Васильевне, в эфире прошла история Ларисы Латыниной – Звезды советской гимнастики пятидесятых-шестидесятых годов. После просмотра программы состоялся наш первый обстоятельный разговор с Андреем Федоровичем. Я снимал их отдельно, сначала Галину Васильевну, а затем Андрея Федоровича, задавая обоим похожие вопросы, а смонтировала их рассказ параллельно. Андрей Федорович, я приехал на международный симпозиум. В университете нас познакомили с разными людьми, и среди них была женщина, которая бегал, говорила по-русски. Я сначала подумал, что эта эмигрантка не узнал Старовойтову. Подал ей стул. «Галина Васильевна. Он спросил, что вам принести. Я сказала, что-нибудь, и тут он меня узнал». «Андрей Федорович». Она человек известный, но раньше я видел ее только на телекранах, когда она давала интервью. Конечно, я был немного удивлен. Поразила и беглость речи и чрезвычайно острый ум. Галина Васильевна. Первые двадцать минут он просто молчал, лишившись дара речи, а потом спросил меня: "А вы собираетесь выставлять свою кандидатуру на выборах?" Это был первый вопрос, с которого он начал, и теперь я его часто спрашиваю. Так ты что, на президенте хотел жениться? Он говорит, да нет, но、ну、я и так был согласен. Андрей Федорович, не могу сказать, что это была любовь с первого взгляда. Наверное, такую терминологию применять к людям, которым уже перевалило за пятьдесят, нельзя. Но эта женщина мне очень понравилась. Галина Васильевна. Он еще два-три дня был там вместе с группой, и мы каждый день встречались. Он провожал меня до дома, где я снимала квартиру. Мы болтали, беседовали, Андрей Федорович. И выяснилось, что тот облик ее, который обычно показывают телевидение, совершенно не вяжется с реальной старовой товой. На самом деле она очень добрая, ласковая, внимательная и чудесная женщина. Могу сказать, это совершенно определенно. Конечно, думские баталии, в которых она принимает участие, заставляют ее быть излишне жесткой, но в жизни она не такая, Галина Васильевна. Оказалось, что мы два одиноких человека с очень близкими интересами. У нас совпадают литературные и музыкальные вкусы. Андрей учился в Гнезенском училище и прекрасно играет на рояле, поет и очень хорошо знает музыку. Он мечтал стать, если не физиком, то дирижером симфонического оркестра. И через некоторое время после возвращения из Америки Галина Старовойтова и Андрей Волков поженились. Галина Старовойтова возглавила Федеральную партию Демократической России, Андрей Федорович. Доктор физико-математических наук стал членом федерального совета этой партии. Он преподает в одном из московских вузов, а в свободное время пишет стихи и сочиняет музыку. Галина Васильевна, домой я частенько прихожу с работы в одиннадцать вечера. Я уже так наговорюсь к этому времени: выступления в Думе, интервью для прессы. С встречей с избирателями, что у меня язык не ворочается.、А、Андрей спрашивает: "Ты молчишь? Обиделась на что-то?". Я говорю: "Да нет, я просто не в состоянии больше сегодня говорить. Можно я помолчу? Мне просто нужно немного побыть одной. А утром я буду опять бодрая и готова к общения. Иногда Андрей обижается, но все равно". Какое же это приятное ощущение, знать, что у тебя есть опора. Этот зонтик над твоей головой, эта любящая рука, которая всегда тебя поддержит. Это очень важно и для мужчины, и для женщины. Андрей Федорович, знаете, она чудесная жена, и мне с ней очень хорошо. Галина Васильевна. С возрастом ощущаешь себя выставленный на каком-то рынке биологических товаров, а покупатель ходит и смотрит, насколько свеж этот товар. Может быть, то мясо помоложе, может быть, лучше куплю то, а не это. Твой интеллектуальный потенциал только растет к сорока-пятидесяти годам, но ты где-то за бортом и уже ничто на этом рынке. И никто тебя не возьмет. Так несправедливо, потому что в отношении мужчин такой проблемы нет из-за демографического соотношения мужчин и женщин в нашей стране. Всегда на одного даже самого захудалого замухрышку найдется пять-шесть приличных женщин, которые счастливы будут просто его абстирывать, обихаживать из-за того только, чтобы мужиком в доме пахло. для морального удовлетворения, чтобы, например, подругам сказать, что замужем и выйти с кем-то под ручку — это вопиющая несправедливость по отношению к женщинам, и она нас очень угнетает. Я, слава богу, от нее избавилась. Я нашла человека, с кем хотела бы прожить оставшуюся жизнь, и мне с ним очень уютно и спокойно. Наверное, это подарок судьбы, хотя судьба мне никогда подарков не посылала. Я всегда все зарабатывала сама. От судьбы не жду милостей, как и от природы. Я просто работаю. После того, как закончились съемки, под открытым сочинским небом мы просидели в баре часов шесть.、К、Галине Васильевне подходили люди. Брали автографы и фотографировались с ней. Было очень тепло. Тихо играла музыка. Андрей Федорович разлил шампанское, мы подняли фужеры. За всех, за нас. Спасибо тебе, Господи, за все. Тихо произнес он, и мы чокнулись. Еще до свадьбы Андрей Федорович настаивал, чтобы Галина Васильевна покрестилась, и чтобы после этого Они обвенчались в церкви. Все так и было. Но Бог не смог уберечь Галину Васильевну от земного коварства. И я счастлива, что успела при жизни сказать теплые и добрые слова этой женщине. Она их заслуживала, как никто другой. И пусть земля вам будет пухом, Галина Васильевна, а вечная память о вас с теми. Кто вас любил?